Второе. Слепая Клио Мы не можем объяснить причины, по которым история делает тот или иной выбор, но одну важную вещь мы можем отметить. Руководствуется она при этом отнюдь не интересами людей. Нет никаких доказательств того, что в очередной исторический промежуток людям жилось лучше, чем в предыдущий. Нет доказательств того, что процветали и распространялись непременно те культуры, которые благоприятствовали людям, а другие варианты исчезали. Нет доказательств, что христианство было более удачным выбором, чем манихейство или что арабский халифат лучше сасанидской Персии. Доказательств, что история работает на пользу человека, нет. потому что у нас нет даже шкалы для объективного измерения такой пользы. В разных культурах благо определяется по-разному, а объективных параметров для сопоставления нет. Победители всегда считают верным свое определение блага, но с какой стати верить победителям? Христиане скажут, что победа христианства над манихейством пошла человечеству на пользу, но те, кто не разделяет христианскую веру, не обязаны соглашаться с этим утверждением. Мусульмане считают, что переход с Асанитской империи под власть ислама – благо для человечества, но это очевидно лишь тому, кто стоит на позициях ислама. Кто-то считает, что всем стало бы лучше, если бы обе эти религии потерпели крах и были забыты. Значительное число ученых считает культуру своего рода ментальной инфекцией, паразитом, который поселяется в организмах людей. Биологам такие паразиты хорошо известны, например, вирусы. Они живут в теле своего носителя, размножаются, передаются от одного живого существа к другому, кормятся за счет своего хозяина, отнимают силу, порой даже убивают его. Паразиту от носителя требуется одно – чтобы тот продержался до передачи его другому носителю, а там пусть хоть умрет, и точно так же поселяются в головах людей, Культурные представления. Они размножаются, передаются от человека к человеку, ослабляя своих носителей, а порой даже убивая. Некая идея, например, вера в заоблачный христианский рай или коммунистический рай на земле, побуждает человека положить все силы на распространение этой веры, пусть даже ценой своей жизни. С этой точки зрения культура... Не заговор одних людей для эксплуатации других, как склонны утверждать марксисты, а заражение ментальными паразитами, которые заводятся случайно и сами эксплуатируют всех, кто заразится. Этот подход иногда называют меметикой. Данная концепция предполагает, что эволюция культур подобна эволюции видов, Но если биологическая информация передается с помощью репликации генов, то культурная с помощью репликации культурно-информационных элементов, получивших название «мемов». укрепится и восторжествует та культура, которая успешно репродуцирует свои мемы, а на пользу носителям или за их счет это совершенно не важно. Большинство гуманитариев относятся к меметике свысока, но привечают ее родного брата – постмодернизм. Постмодернисты называют кирпичи культуры несколько иначе – не мемы, а дискурсы. Но и они полагают, что культуры размножаются сами собой, не заботясь о благе человечества. Например, в глазах постмодернизма нацизм – смертоносная чума, которая пронеслась по миру в XIX и XX веках, порождая войны, угнетение, ненависть и геноцид. Вирус национализма притворяется полезным для человечества, но на самом деле печется лишь о собственном процветании. Как только этим заражается одна страна, соседняя его тут же подхватывает. Людям от этой болячки выгоды как от чумы и холеры, но вирус, знай себе, размножается. Сходные рассуждения звучат и в сфере социальных наук, уже под эгидой теории игр. Теория игр объясняет, как в системе со многими участниками ухитряются распространиться взгляды и типы поведения, вредоносные для всех игроков. Знаменитый пример – гонка вооружений. Многие государства, вовлеченные в гонку вооружений, разорялись, но так и не добивались изменения баланса сил. Пакистан покупает самолеты нового поколения, Индия тоже. И Индия создает ядерное оружие, Пакистан не отстает. Пакистан наращивает флот, Индия отвечает ударом на удар. В результате баланс сил сохранен, а миллиарды долларов потрачены не на здравоохранение и образование, а на оружие. Как же индийцы и пакистанцы этого сразу не поняли? Конечно, они все понимали. Но динамику такого состязания не переломишь. Гонка вооружений – тип поведения, который словно вирусная инфекция, передается от страны к стране, не принося блага никому, кроме самого себя. В терминах эволюции «благо для любого вида» есть выживание и размножение. А ведь гонка вооружений, как и гены, не обладает сознанием, она не пытается выжить и размножиться. Все происходит само в результате мощной внутренней динамики. Как это ни называй, теория игр, постмодернизм, миметика, исторический вектор отнюдь не направлен на процветание человечества. Нет никаких причин считать, что наиболее успешные культуры были лучшей для Homo sapiens. История, как и биологическая эволюция, не заботится об индивидууме. А люди, в свою очередь, обычно слишком невежественны и слабы, чтобы повлиять на ход истории себе во благо. История шагает от развилки к следующей, по загадочным причинам выбирая то один путь, то другой. Примерно в 1500 году нашей эры история совершила самый, пожалуй, судьбоносный выбор, сказавшийся на участи не только человечества, но и всего живого на земле. Мы называем этот выбор научной революцией. И началась она в Западной Европе на огромном полуострове, западной западной оконечности афроевразийского материка, прежде не игравшей выдающейся роли в истории. Почему научная революция началась именно здесь, а не в Китае и не в Индии, почему она началась посреди второго тысячелетия нашей эры, а не пары веков раньше или позже, мы не знаем. Ученые выдвигают различные гипотезы, но по-настоящему убедительной среди них нет. У истории огромный горизонт возможностей, многие из которых никогда не реализуются. Вполне возможно представить себе историю, в которой еще много поколений жили бы без научной революции, так же, как можно представить себе историю без христианства, без Римской империи и без золотых монет.